Глава третья. Одним махом. С того момента, как поблизости расположился Гангадзе с отрядом, поток демонов в нашу сторону заметно ослаб. Теперь мы делили их ровно пополам. Так что в итоге в два раза сократились получаемые нами и опыт, и добыча. Меня это, разумеется, не сильно расстраивало, но вот за моих новых знакомых было немного обидно. Зато появился прекрасный повод продолжить общение. Все-таки я пришел сюда не монстров убивать, а прежде всего посмотреть настроение народа, скажем так, вживую. А потом уже можно будет более подробно изучить горячие темы в сети. Не копаться же там просто так, переваливая горы мусора и рекламы. «Слушай», — не снижая темпа стрельбы, я повернулся к остановившейся передохнуть после очередного заклинания Ольги. «А почему Василий Геннадьевич и Гангадзе так странно друг к другу относятся? Может показаться, что это старые знакомые, но между ними явно пробежала какая-то жирная черная кошка. Наверное, я все таки выбрал для вопросов не того человека». Ольга сразу замерла и как-то растерянно стала оглядываться по сторонам. «Понимаешь?» — она наконец-то все таки начала отвечать. «А то еще немного, и мне кажется, Борис бы полез ко мне с кулаками за то, что обидел бедную девушку». «Это все из-за Сережки. Он раньше был в нашем отряде, и мы встречались, даже думали пожениться. А потом я увидела его на рекламном ролике «Экспериментального дома отдыха». Оказывается, он постоянно туда ходил. Спускал половину всего, что зарабатывал. После такого мы, естественно, расстались, и отец его выгнал из отряда. Постоянную замену ему пока так и не нашли». «Кстати, поэтому тебе и повезло получить у нас место. Если хорошо себя проявишь, то, может быть, у тебя получится закрепиться в основе. Парень ты вроде нормальный, в отличие от некоторых». Формально она на мой вопрос так и не ответила, но все было понятно и без слов. Стоило только проследить за ее взглядом и заметить в отряде Гангадзе щуплую фигуру с именем Сергей Горский. Что интереснее, оказывается, это Молчунья и Василий Геннадьевич родственники. Вот только фамилии у них почему-то разные. Или кто-то уже был замужем и упустил эту незначительную деталь, или, называя лидера отряда отцом, девушка имеет в виду некровное родство. Интересно вот только, откуда взялось негативное отношение Бориса к Гангадзе. Из солидарности с лидером? Впрочем, это уже не так важно. Задумавшись о непростых отношениях с родителями, я не удержался и залез в сеть, проверить, не появилось ли там каких-нибудь новостей из Альдного. Вот у кого со своим отцом непростые отношения, так это у Анатари. И как я только пошел у нее на поводу, отпустив туда одну. Если так будет продолжаться и дальше, то очень скоро в ответ на слово «целесообразность» я буду сразу бить в морду. Финансовая хроника, сводки о боях времени вечности на Аиде, экспедиция Блимп. вроде бы ничего важного пока нет. Параллельно я продолжал стрелять из бластера, поддерживая видимость полного вовлечения в охоту, про себя решив, что больше не буду ждать плохих новостей. Лучше поступлю наоборот. Если не будет хороших, лечу на льду, а сам. Физический вред они мне не смогут нанести, а уж со всем остальным я точно справлюсь». «Первая королевская свадьба за пять лет». Самый крупный заголовок светской хроники просто не мог не броситься мне в глаза. «Если честно, мы уже потеряли веру в пресс-релизы» где нам обещали возвращение принцессы Анатари на родину. Но сегодня она действительно вернулась, появившись сразу на приеме, посвященной ее будущей помолвке. Вы только представьте, какой в итоге может получиться союз Анатари и наследный принц клана Мор-Ар, аль и Рикини. Перед этой силой склонят голову все, кто еще смеет смотреть на сильнейший расы вселенной, как на равных. Должен сказать, это не гламурная история. Это прямо-таки настоящий манифест с четко обозначенными целями, написанный не перебивающимся от зарплаты до зарплаты журналистам, а серьезными дядями, и явно под указку одного любителя бросать своих дочек в вулканы. И, кстати, единственная причина, почему у меня до сих пор не случился приступ ярости, это то, что, похоже, папа Анатари совсем не в курсе семейного положения своей дочери. Иначе он не стал бы делать таких громких заявлений. Да уж. Сюрприз его ждет не очень приятный. И если говорить прямо, подставился он знатно. Надеюсь, Анатарий этим воспользуется. Впрочем, не мне с моим опытом учить ее таким вещам. Любопытно, кстати, почему отпрыск Элен Мор-Ар называется принцем. Насколько я помню, император у них явно с другой фамилией. Хотя Нари, кажется, говорила о какой-то особой принадлежности этого клана к коронованной особе. Неужели все-таки они родственники? как все-таки сложно дела обстоят у аристократов. В этот момент со стороны шеренги уничтожающих демонов возрожденных донеслось странное пение. Сначала я не смог разобрать ни слова, но потом, узнав ритм Дагворта, под который так любят ходить строем в американской армии, смог разобрать и слова. И, кстати, как же надо было постараться, чтобы в Джи, где переводятся чуть ли не твои мысли, петь на иностранном языке. Стоит, пожалуй, взять на вооружение, где-нибудь в окружении врагов, Такая возможность может оказаться просто бесценной. «I ain't missing goin' home». Сначала звучит голос запивающего, а потом за ним повторяет вся многотысячная толпа. «Nos have got your girl and gone». Стоп. Что это они сейчас поют? Это про меня? Типа я увел у них девушек, пока они вроде как защищают планету? Вот это да. «I ain't missing too feeling blue». Так, проходная строка о том, что не стоит напиваться. Посмотрим, о чем будут петь дальше. «Насков год, your sister, too». А теперь я еще и с их сестрами переспал. Нет, но ну это уже ни в какие ворота не лезет. Я, конечно, не против славы, но попадать в такой вот фольклор — это уже перебор. Может, бросить все и уйти прямо сейчас? В принципе, все, что хотел, я уже увидел и услышал. Даже больше, чем хотел, если честно. «Смотри!» Ольга, видимо, после нашего небольшого разговора, определившая меня как своего, привлекла мое внимание, тряхнув за плечо и указав в сторону очередной волны демонов. «На этот раз вперед пошли клановые!» Сосредоточившись на происходящем вокруг, я откинул в сторону лишние мысли и сконцентрировался на изменениях в ходе битвы. Демонов, среди которых еще недавно было не найти ни одной полностью схожей пары, сейчас сменили строгие ряды черных бронированных гигантов. И смотрелось это, надо сказать, гораздо страшнее. «Отходим!» После крика со стороны отряда Гангадзе я смог увидеть, как их семерка бросила все оборудование и теперь убегает со всех ног. «Неужели это настолько страшно?» Я удивленно повернулся к покрасневшей девушке, смотрящей вслед своему бывшему избраннику, который убегал, сломя голову, и даже не подумал обернуться в ее сторону. «А вот этого, кстати, не понимаю. Как можно быть таким мелочным? Да, рассорились, но разве это повод строить из себя обиженного?» Хотя, наверное, это банальная трусость. «Один темный рыцарь стоит сотни обычных мелких демонов», на мой вопрос ответил сам Василий Геннадьевич. «А уж если они в строю, то и десятка тысяч. В принципе, у нас есть специальное заклинание на такой случай, вернее, свиток. Так что с одним мы справимся, если забредет. Но основная проблема не в этом, а в том, справятся ли возрожденные с такой волной или их сметут, и вся эта нечисть разбредется по округе». Тогда на пару десятков километров вокруг будет ни покачаться, ни квесты поделать», — понурилась Катя. «А ведь рядом Ларнхоу, Мидлоу и Саренфелл. Что будет, если монстры ворвутся в города?» «А я уверен, что они справятся», — гордая улыбка Бориса существенно выделялась на общем фоне. «Это же клан самой Светланы. Уверен, эти демоны — только для нас крепкие орешки, а для них плюнуть и растереть». «А как обычно с ними справляются?» — повисло неловкое молчание и я решил немного сменить тему разговора. Это же явно не первый раз, когда появляются клановые демоны». «Конечно, не первый», — Василий Геннадьевич грустно посмотрел на Бориса. «Вот только обычно их встречает не один клан, а не меньше десятка. Это сегодня просто всех разогнали, и здесь на склонах обычно не протолкнуться. Не думаешь же ты, что это только мы с Гангадза такие умные. Просто мы единственные, у кого есть прокачанные повара, и кто готов тратить дорогие ингредиенты — чтобы даже на таком расстоянии демоны унюхали наше варево». То есть, получается, сегодня всех специально разогнали, на передовой оказался только особенный клан, и тут, как по заказу, опаснейшее вторжение, которое грозит бедствиями всем вокруг. Случайность? Не думаю. Присмотревшись к рядам возрожденных, теперь зная, кого искать, я сразу заметил с десяток игровых онлайн-репортеров, ведущих трансляции прямо в режиме реального времени готов поставить свой спутник против грязного скарфа, что в итоге нас ждет абсолютно случайно заснятое, не иначе как очередное спасение Земли. Выходит, все это не больше, чем часть глобальной пиар-компании, результаты которой мне, если я правильно все понял, уже довелось выслушать. Это сколько же ресурсов во все это угрохано, и что планируется получить на выходе, раз такая цена считается приемлемой. Хотя, надо признать, система работает. Тот же Василий Геннадьевич — это невостоженный Борис, но и он, несмотря на прохладное отношение на словах, не спешит уходить, а значит, верит. Верит в эту толпу расфуфыренных идиотов, распевающих глупые песенки и готовых платить миллионами жизней за какую-то призрачную репутацию великой планеты. Сейчас!» — Борис слишком резко вдохнул и подавился воздухом, а первые отряды черных демонов добрались до возрожденных. Те явно ждали не просто так, И открыли огонь лишь все вместе и по команде, моментально сбивая атакующий порыв. А потом вперед вышла она. Старая знакомая японка по имени Аска Мэй, искусственно выращенный царь. Значит, сейчас она в клане Светки. Интересно. Вот девушка махнула рукой, вызывая портал, через который показались пушки ее спутника. Отсюда не разглядеть, но, судя по обводам и времени залпа, ничего особенного, даже слабее моего бывшего монитора. Еще бы, ведь у меня половина деталей уникальные, доставшиеся по квестам. А тут просто конструктор с аукциона, дорогой, но не выдающийся. Вы видели? Восторги Бориса меня окончательно утомили. Одной атакой она не меньше двух десятков за раз остановила. Неплохо, Василий Геннадьевич задумчиво потер подбородок. Я слышал про царские классы, но не думал, что они настолько сильны. Серьезно? Они на самом деле думают, что это было сильной атакой? «Даже жалко немного, что им не увидеть в деле меня. С другой стороны, я же все равно собирался улететь. Так почему бы не устроить на прощание небольшое шоу? Раз уж меня тут все равно так не любят, пусть хотя бы еще и боятся». Призыв техники Небо раскололось, образовав еще один портал неподалеку от того, в котором только что скрылся истративший всю энергию спутник Аски. Кто-то из возрожденных, что-то встревоженно крикнул и указал рукой на появившийся из дыры корабль, вернее нос корабля, с готовой выстрелить пушкой. И это был действительно настоящий космический спалин: 200 тысяч тонн лучшей стали с Крила, новейшие пушки с Рикинетена и улучшенная броня сальдноа. То, что нельзя купить за деньги, и то, что могут просто так подарить, если об этом, как о небольшой услуге, попросит принцесса одной из сильнейших рас во Вселенной. И это еще не все. Разобрав один из истребителей «Талп цыгов, мы запитали систему вооружения моего линкора от генератора, созданного древними. В итоге, при сохранении стандартной скорости зарядки, мощность выросла на порядок. «Это что за...» — начал Василий Геннадьевич, но его крик потонул в оглушительном грохоте. «Злость! Буду честным хотя бы с собой. Единственной причиной, вдохновившей меня на этот поступок, была она» заставила меня прицелиться и выстрелить прямо в портал демонов. Просто так, для демонстрации силы. Одна только взрывная волна от этой атаки уничтожила всех недавно оказавшихся непобедимыми черных рыцарей, адские врата лопнули, будто исполинское стекло, накрыв все вокруг целым ливнем черных осколков. И это произошло как раз в тот момент, когда из портала выбирался, похоже, сам лидер клана, огромный, фиолетово-красный, с классическими витиеватыми рогами на голове. Беднягу просто-напросто разрезала пополам, будто лазером. А на обугленные остатки еще недавно грозной армии рухнул не опаснейший рейд рейд-босс, а просто кусок истекающего кровью мяса. «Ты кто?» — глядя на меня выпученными глазами, протянул Василий Геннадьевич. «И что это было?» Ольга стремительно переводила взгляд с меня на оползающий обратно в портал нос корабля.